Глава семнадцатая. Тоскливым ноябрьским утром к нам в кабинет зашел директор. «Я принес вам неприятнейшие известия, заявил он с порога. «Первое. Парк знаний вошел в десятку лучших проектов благоустройства. Второе. Ролик по проекту парка получил отличную оценку в головном офисе фирмы. Третье. Презентационный ролик получил настолько положительную оценку в Самаре, что...» Ярослав выдержал театральную паузу. что нас обязывают делать собственный сайт. Яр, я кто угодно, только не программист. Оторопел Костя, и я согласно кивнула. Пр, -р -р, не бежим впереди паровоза. Предупредительно поднял руку начальник. Айтишник, который обслуживает нашу фирму на аутсорсинге, сделает макет сайта. А вот наполнять его будете вы. Ольга передаст вам пакет документов, согласно которому надо будет создавать контент. Сейчас мало заказов, до весны у вас время есть. Вопросы есть? Нет вопросов. Молодцы. Ярослав развернулся на пятках и довольный собой вышел из кабинета. Мы с кости переглянулись. Что это сейчас было? озадаченно спросила я. Костя пожал плечами. Яр сел на коня, должность руководителя сильно его портит. Дверь снова распахнулась и явила нам второе пришествие Ярослава. Да, забыл сказать. К нам едет ревизор? ляпнули мы с Кости хором. К нам едет корпоратив. Зима близко, как вы понимаете. Я поручил Ольге организовать мероприятие и сказал ей, с нажима произнес директор, что вы, как творческие люди, ей поможете. Вы ведь ей поможете?» Гробовая тишина была ему ответом. Ярослав довольно улыбнулся. «Молодец, я вас верю», и окончательно скрылся за дверью. Я повернулась к задумчивому коллеге. «Я пошла к юристам. Послушай, что по этому поводу думает Оля. Иди». А я пока придумаю садистские конкурсы, где директор будет прыгать в мешке. Или я не творческий человек? Слишком мелко. Творческий человек должен придумать что-нибудь похуже мешка. Я свирепо раздула ноздри и вышла из кабинета. Оля опередила меня вопросом. Лен, ты по поводу оформления сайта? Вот документация. Она протянула мне пачку листов в прозрачном файлике. Будут вопросы? Подходи. Уже есть вопросы. По поводу корпоратива. — Мы с Костей не подходим на роль массовиков-затейников. — Я тоже, — улыбнулась она. — Я юрист. Ты забыла? — Вот в ком пропадает талант организатора праздников, так это в Лиле, — заметила я. — В точку. — Хитро подмигнула мне Оля. — Поэтому мы идем на обед и озадачиваем Лилечку. Лилечка с корпоративом с огромным удовольствием. — Девочки, это прекрасно. Проведем совместный корпоратив со студией вокала. К нам присоединится модельер Альбина, будет фотозона, розыгрыш призов, ведущий, есть стол для бильярда, бар там просто великолепный, танцпол, ну вы знаете, ресторан Инжира, апельсиновое для зимнего сада, мы только скинемся деньгами и все. Ведущий подготовит программу, рассчитанную и на мужскую половину. Мы восхитились предложению Лили. Лиль, это просто наилучший вариант, с облегчением сказала Ольга. — Кстати, насчет мужской половины. Толик будет? Мы соскучились. Лиля горестно вздохнула. — Нет, не будет. Он категорически не хочет видеть Ярослава и Костю. Просто плюется, когда вспоминает о них. — Жаль. Передавай ему привет. Как он вообще? — Нормально. Собрал другую бригаду. Занимается строительством и ремонтом загородных домов. Получает больше, чем на фирме. Конечно, сейчас он очень мало бывает дома. Но что делать? — Ладно, не будем о грустном. Я заказала у Альбины шикарное платье. Сейчас покажу эскиз. Обед пролетел в предвкушении праздника. Я прихватила традиционный курник для Кости и вернулась в кабинет. — Хорошая новость. Корпоративом занялась Лилия. Все в порядке. Плохая. Я ничего не понимаю в этих рекомендациях. Я шлепнула файлик с бумагами на Костин компьютерный стол. Костик извлек бумаги с из прозрачного целлофана и пробежался по содержимому глазами. Так. Не кипятись. Давай начнем от простого к сложному. С названием и адресом фирмы мы справимся. Так ведь? С телефонами и электронной почты тоже. А дальше? А дальше? А дальше мы будем смотреть на сайты других подобных фирм и сделаем по аналогии. Идет? Я возьму на себя раздел фото видеогалерея галерея. Идет? Подразнил я его. Крамская? Я тебя распустил. Шутливо ответил Костя. Ладно. Создай ворд-документ, назови его шапка и начнем заполнять.